Глава двадцать девятое. Не было слышно даже от звука шагов, хотя на полу паркет, а не мягкие ковры, способные заглушить звуки. Я поняла, что кто-то вошел лишь потому, что мой волк приподнял голову и пошевелил ушами, но не зарычал. У них с этим человеком полное взаимопонимание. Принцесса Алисия, Сэрошкар, отозвалась я. Все получилось. Сарушкар был в темном плаще, напоминая мифических ангелов смерти, так пугающих религиозный Астеон. Но я бы назвала его своим ангелом-хранителем. Очень важно иметь на своей стороне хотя бы одного человека, которому ты будешь доверять безоговорочно. Мои предки хорошо об этом знали, а потому появилась традиция на день рождения дарить королевское особи телохранителя, связывая его клятвой и священным ритуалом. Если телохранитель хоть на секунду задумается о том, чтобы навредить подопечной, то тут же умрет. Таких телохранителей психологически готовят к тому, чтобы всю жизнь служить одному человеку, дают прекрасное образование, обучают боевым искусствам и, возможно, магии. Сырошкар, который отвечает за мою жизнь и безопасность, один из самых выдающихся телохранителей, которых создавал Остеон, поговаривают, что таким исключительным людям даже предоставляют выбор, кого он будет защищать всю свою жизнь. Когда я была маленькая, то очень хотела верить, что он меня выбрал. Это ведь здорово — осознавать, что рядом с тобой всегда будет надежный человек по своему желанию, а не по принуждению. Разумеется. Я забрал у вашей сестры письмо и проверил его на следы магии. Священных клятв, священных молитв, яды и прочее. Все в порядке. Вы можете его прочесть. Тебя кто-нибудь заметил? Анжела что-нибудь еще говорила или только передала письмо. Я приняла из его рук конверт. Сэр Ушкар покачал головой. Конверт в этот раз из совершенно обычной бумаги, ничем не примечательный. Так оно и лучше, меньше подозрений. Я присела в кресло и начала разворачивать. Не было ни капли беспокойства, что меня могут застать. Сырушкар предупредит о приближении других людей. Вивиан Верно, третья принцесса Ревиха. 21 марта 1932 года от восхода Луны отправилась в королевство Долерия как кандидатка в королевы. В течение трех месяцев приходили письма, однако вскоре прекратились. 21 августа пришло письмо, что Вивиан Верну возвращается в королевство Ревих. Однако до королевства принцесса не добралась. 24 августа пришло сообщение о пропаже без вести. Принцесса до сих пор не найдена. «Лилик Нот». Я пробежала глазами по письму. Везде примерно схожие сведения. «Такая-то принцесса. Прибыла на отбор невест. Не прошла его, а потом исчезла на пути к своему королевству». Я вздохнула и протянула бумажку Сару Рошкару, чтобы он взглянул. Я уже прочел, когда проверял письмо, и частично успел проверить информацию. Первые два случая подтверждены. В том, что он сделал, нет ничего странного». Я лично разрешил ему читать все мои письма. Понять бы, что это было такое, чем мне грозит. Вздохнул я, потеряв виски. Предположу, что ничем. Когда меня разлучили с вами, я подробно изучил историю Долерии и заметил один интересный факт. Подобное, таинственное исчезновение невест, случалось постоянно с предыдущими королями, с их предками. Они устраивали отбор невест. Часть из них возвращалась на родину. А вот вторая часть безвозвратно пропадала, но королевы этой страны всегда жили в полном благополучии и достатке. За всю историю королевства я не нашел ни одного случая, чтобы королева Долерии умерла в юном или даже среднем возрасте. Они все умирали по естественным причинам, в глубокой старости. Поэтому вам ничего бояться. Если бы я нашел хоть что-то подозрительное, мы бы уже сбежали из этого замка». Сырошкар немного прокашлялся. Видимо, ему сложно говорить так много с непривычки. Обычно он всегда молчит или же отдает краткие команды. У Анжелы была возможность изучить ту же информацию. Спросила я, начиная немного понимать, что к чему. Не уверен. Эта информация есть только внутри замка. Доступ к ней ограничен. Тем не менее, я смог прочесть нужные книги. Несмотря на то, что прибыл недавно. Либо мне доверяли, зная, кем я являюсь для вас. либо не посчитали эту информацию достаточно важной», — ответил Рошкар. «Если вы ищете мотивы, которыми руководствуются Анжелы. Да, я осознаю, что она хочет вбить клин между мной и моими мужьями. Но зачем ей это? Чтобы забрать вас домой», — ответился Рошкар. Он казался бесстрастным, как и полагалось телохранителю. Но я видела в его глазах сочувствие. После смерти родителей этот человек — единственный, кто относился ко мне по-родственному. «Разве не слишком поздно? Я уже королевы, не думаю, что меня отпустят. Как посмотреть, если вы во время произнесения клятвы вдруг скажете что-то не то, откажетесь от титула королевы или попросите возвращения на родину? У королей долерии будет не слишком большой выбор. Либо воевать с другими государствами, что проблемно даже для такого могущественного королевства. Либо отпустить вас. Они не отпустят. Я четко это понимаю». «Интересно, Анжела тоже? А значит, сестра пытается спровоцировать конфликт между нашими государствами?» «Навряд ли. А даже со всеми союзными королевствами, придется очень трудно против Далерии. Как ни посмотри, это путь в никуда. Поэтому я все же склоняюсь к мысли, что она не теряет надежды вас вернуть. Остановимся на этом. Я откинулась на спинку кресла. Удобно, но расслабляет, вместо того, чтобы заставлять думать». «Сейчас меня больше интересуют мотивы королей, чем моя сестра. Она рано или поздно уберется из долерии. А вот что делать с информацией о моих мужьях, ума не приложу. Даже если они и скрывают что-то, это что-то касается меня. А о таком я хочу знать». Сорожка задумчиво потер подбородок. А потом, словно приняв решение, кивнул и начал говорить. «Анжела подсказала мне очень интересную вещь. В замке сейчас присутствует много высокопоставленных особ. И короли и принцы, поэтому ваша сестра предложила разузнать об одной из пропавших принцесс у ее отца. Но ты же понимаешь, что она может быть в сговоре с этим человеком. Такой вариант не подходит. Конечно, я ни за что не стал бы доверять словам вашей сестры. Однако она подала мне отличную идею, и я перепроверил списки пропавших и их родственников. По счастью, сейчас в замке находится еще один человек, чья дочь исчезла при таких же обстоятельствах. и могу заверить что он будет достаточно честен его знали ваши родители а его королевство политически нейтральное и поэтому он честно ответит на мои вопросы я задумалась это идеально но вопрос в том как это осуществить не подставив ни себя ни этого короля ни сэра рошкара верно я смогу устроить эту встречу потому как он знает меня ответил сэр рошкар а потом глянул за окно вам не пора Уже достаточно поздно. У ваших мужей могут возникнуть ненужные вопросы. Я встала с кресла. Библиотека уже не казалась такой уютной, как раньше. Тяжелые мысли окрасили все в темные тона. Ты прав. Тогда я уйду первой. Волк проводит. В охране нет нужды. Сырошкар поклонился, а я мягко улыбнулась ему. Жаль, что пора возвращаться. Сейчас мне куда проще обсуждать неприятные дела, чем общаться с мужьями, с которыми почти поссорилась. Я вошла в спальню, тихонько рассчитывая на то, что Иштон и Эрон будут спать, но нет. Они сидели в креслах и словно ждали меня. Неужели они как-то выследили сэра Рошкара или услышали разговор в библиотеке? Почему они не легли спать?